Глава восьмая. Я люблю тебя, океан, и радостью моей молодости было носиться на твоей груди. Ребенком я презирал твои опасности, они были моим наслаждением. Байрон. Солнце уже зашло, когда Росвельд Гарднер воротился на корабль, простившись с Марией. Мария дала своему возлюбленному Библию и просила его иногда советоваться с нею. Эта книга была принята с таким же уважением, с каким была предложена, и положена им в сундучок, в котором находилась сотню других книг. С приближением времени поднятия якоря нервное беспокойство прата передалось молодому капитану. Каждую минуту он приходил к Росвелю, чтобы дать какой-нибудь совет и спросить о чем-нибудь. Можно было сказать, что в последнюю минуту Старик не имел сил расстаться с кораблем своей собственностью или потерять его из вида. Это было слишком неприятно Росвелю Гарднеру, искренно расположенному ко всему, носящему имя Прата. — Вы не позабудете островов, капитан Гарднер, — говорил старик, — и не подъедете к ним слишком близко. Говорят, что в этих высоких широтах прилив моря бывает ужасен, и что моряки садятся на мель прежде, чем узнают, где находятся. «Да, — Да-да, сударь, я припомню это, — отвечал Гарднер. — Я хорошо знаю приливы и отливы, и плавал в этих морях. Ну, господин Газар, скоро мы поднимем якорь. — Мы готовы, сударь, отправиться, и ожидаем только приказания. — Отправимся, сударь, и прощай, Америка, по крайней мере, это часть Америки. — Подле этих берегов, — прибавил прат, не могший решиться оставить корабль. — Уверяют, что плавание опасно, и что надо смотреть в оба, чтобы избежать опасностей, угрожающих кораблю. Поберегите корабль, Гарднер. Везде есть опасности для моряка, который спит. Но кто смотрит во все глаза, тому нечего бояться. Едва только шхуна оставила берег, как ее паруса надулись, и она прошла мимо низкой и песчаной полосы земли под небольшим юго-западным ветром и при начале отлива. Наверное, можно было сказать, что никогда корабль не отправлялся под лучшими предзнаменованиями. Прат оставался на борту до тех пор, пока Беттинг Джой, который должен был служить ему гребцом, не напомнил ему, что при возвращении придется бороться с ветром и с отливом, и что необходимо было все его знание для введения в надлежащее время китоловного бота «Войстерпонт» прат так понуждаемый Беттингом Джоем, расстался со своим нежно любимым кораблем, отдавая молодому Гарднеру столько последних приказаний, как будто тот шел на явную смерть. У Росвеля также была к нему просьба, и она относилась к Марии. — Повторите Марии, господин Пратт, — сказал молодой человек, отводя его в сторону, — что я надеюсь на ее обещание и буду думать о ней под знойным солнцем экватора и посреди льдов Южного полюса. «Да, — Да-да, это так должно быть, — сказал прац с какой-то кротостью. — Мне нравится ваше постоянство, гарнер и надеюсь, что молодая девушка наконец уступит, и вы будете моим драгоценным племянником. Женщин более всего пленяют деньги. Наполните шхуну кожами и жиром. И привезите сокровище, и будьте уверены в том, что Мария будет вашей женой, как будто уже сам пастор вас благословил. Таково было мнение Прата о своей племяннице и о прочих женщинах. В течение нескольких месяцев он вспоминал об этой речи как о самой мастерской. Росвилл позабыл ее через полчаса, потому что понимал характер Марии лучше ее дяди. Теперь морской лев прервал последнюю связь с землёю. На нём не было лоцмана, совершенно ненужного в этих морях. Кораблю только надо было как можно ближе держаться к Лонг-Айленду, огибая восточную сторону острова. Скоро пропал из вида Гарднер-Айленд, и затем только одна нравственная связь осталась между смельчиками и их отечеством. Правда, что Коннектикут, потом Рот-Айланд, были еще видны с одной стороны, и небольшая часть Нью-Йорка с другой, но с увеличением сумерек и эта последняя связь исчезла. Монтаукский маяк в продолжении многих часов был единственным светилом предприимчивых моряков, которые прошли подле него около полуночи и тогда находились уже действительно на больших волнах Атлантического океана. Можно было сказать, что в эту минуту корабль в первый раз подымает паруса. Морской лев хорошо маневрировал. Он был выстроен с намерением сделать его удобным для экипажа и легким на ходу. Так как ветер был юго-западный, то шхуна, миновав Монтаукский маяк, поплыла на юго-восток. Погода казалась постоянной, и не было никакого признака к перемене ее. А потому Гарнер сошел в каюту, передав начальство вахтенному офицеру с приказанием позвать его при восходе солнца. Скоро усталость сказалась на молодом человеке, и он заснул так крепко, как будто бы не оставлял на целые два года любимую особу. Капитан морского льва был разбужен в назначенный им час. Пяти минут было достаточно для выхода на палубу, где он нашел все так, как оставил, за исключением самой шхуны. В течение шести часов, которые он провел в своей каюте, его корабль сделал почти сорок миль. Земли было уже не видать, потому что берег Америки был очень низок и не представлял ничего выдающегося для глаз. Первым делом моряка бывает при выходе на палубу посмотреть, откуда дует ветер а потом он взглядывает на паруса. Иногда он меняет порядок своего наблюдения и смотрит сначала на паруса, а потом на облака. Росвельд Гарднер бросил свой первый взгляд на юг и на запад и увидел, что ветер обещал усилиться. Потом, взглянув вверх, остался довольным ходом корабля. Далее он обратился ко второму судовому офицеру, которому поручил начальство, со словами, в которых выражалось радушие и даже вежливость. — Славная погода, сударь, для прощания с Америкой, — сказал Росвель. — Нам предстоит большая дорога, господин Грин, но зато у нас и надежный корабль. Мы теперь совершенно в открытом море. На западе не видно ничего, даже каботажного судна. Время слишком раннее для судна, отправившегося с последним отливом, и слишком поздно для поднявшего якорь в предшествующий отлив. Никогда я еще не видал эти воды столь пустыми и даже без одинокого паруса на горизонте. Да-да, сударь, можно сказать, что нет ничего на горизонте. Однако вот судно под ветром, которому, кажется, хочется поспорить с нами в скорости... — Там, сударь, немного назад, и мне кажется, что это шхуна, и почти одних размеров с нашою, и если вы, капитан Гарднер, возьмете подзорную трубу, то увидите, что у него не только наша оснастка, но даже и одинаковые паруса. — Вы правы, господин Грин, — отвечал, посмотрев Росвель, — это шхуна, и почти в столько же тон, как и наша, и даже совершенно такими же парусами. Давно ли она идет так? Несколько часов тому назад она показалась из-за Блок-Айленда. Ведь вопрос для меня состоит в том, чтобы узнать, откуда идет она. Корабль из Боннингтона, естественно, прошел бы под ветром Блок-Айленда, а из Нью-Йорка или с острова Провидения не шел бы так далеко по ветру. Эта шхуна мучила меня с самого рассвета и я совсем не понимаю того, как она очутилась в этих водах, и все мое знание при этом становится в тупик. Можно подумать, что она ошиблась в дороге. Нет-нет, капитан Гарднер, этот гуляка идет на юг, как и мы. Но только непонятно, почему он теперь находится так далеко от ветра и, можно сказать, так близко к ветру. Если бы он направился к юго-востоку из какого-нибудь соседнего порта, то остановился бы под леном Монсленда, а он на прямой линии с Блок-Айландом. Может быть, он идет из Нью-Лондона и, отправляясь в Вест-Индию, пожелал обогнуть остров, но все это ничего не значит. Это значит тоже, капитан Гарднер, что ходить вокруг дома и не входить в дверь, которая перед нами». Но кораблей подобного рода не было ни в Боннингтоне, ни в Нью-Лондоне, насколько это мне известно, потому что не более двух суток назад я был в обоих этих местах. В таком случае и для меня этот корабль становится столь же непонятным, как и для вас, но его очень легко увидать поближе. И Росвельд тотчас же отдал приказание, чтобы маневрировали в другом направлении. В полдень корабли были один от другого так близко, что можно было разговаривать. И на этом расстоянии экипажи обоих кораблей могли молча наблюдать друг друга. По размеру между двумя кораблями не было никакого видимого различия, а в подробностях было замечательное сходство. «Этот корабль, — сказал Росвельд Гарднер, когда он был на расстоянии мили от новопришельца, — не пойдет в Эст-Индию. У него на палубе находится один бот, а позади два. Не назначен ли он, как и наш, на охоту за тюленями? — Я думаю, что вы правы, сэр, — отвечал газзар первый морской офицер, вышедший в эту минуту на палубу. — Капитан, если я не ошибаюсь, похож на охотника за тюленями. — Однако довольно необыкновенно, капитан Гарднер, что два корабля, идущие к другому концу света... Встречаются таким образом на море. Напротив, не будет ничего необыкновенного, если вспомнить, что теперь настоящее время для отъезда всех кораблей, имеющих намерение еще нынешним летом достичь мыса Горн. Мы будем там в декабре, и я полагаю, что капитан той шхуны знает это так же хорошо, как и я. — Капитан, — сказал Стимсон, старый моряк. — На носу этого корабля виднеется голова животного, если я могу различить это на таком расстоянии. — Ты прав, Стефан! — вскричал Россвель гарднер И это животное, тюлень, близнец морского льва, который у нас на Бушприте. Кстати, что сделалось со шхуной, которую ты видел? — Я слышал, сударь, что ее купили какие-то виньерцы и отвели в Гольм-Голь. Мне хотелось посмотреть, что с нею будет. Но я встретился с господином Грином и нанялся. — И надеюсь, что ты ничего не потеряешь, мой друг, — сказал капитан. — Так ты думаешь, что это судно выстроено в Нью-Бэтфорде и снаряжено вингерцами? — Точно так, капитан, я его теперь совершенно узнал. — Дайте мне рупор, господин Грин, мы скоро будем близко и сможем его окликнуть. Росвель гарднер подождал несколько минут, пока шхуны не подошли ближе одна к другой. И хотел было окликнуть, как вновь прибывший первый приветствовал морского льва. Во время разговора оба корабля сошлись так близко, что с обеих сторон убрали рупоры и стали просто разговаривать. "Ого, шхуна!" были первые слова новопришельца. "Голя!" было ответом. "Что за шхуна?" Морской лев из Ойстерпонда отправляется к югу и снаряжён для охоты за тюленями как вы можете судить по нашему экипажу. — Когда вы оставили ойстер понт И здоров ли господин Прат? Мы подняли паруса вчера после полудня с первым отливом, и господин Прат оставил нас в ту минуту, как только мы подняли якорь. Он был здоров и полон надежды на успех экспедиции. — Что за шхуна? — Морской лев из гольмголя голя Идет на юг и снаряжен для охоты за тюленями. — Как вы можете это видеть по нашему экипажу? Кто капитан вашей шхуны? — Капитан Росвельд Гарднер, а вашей? — Капитан Даге. В эту минуту он показался. — Я имел удовольствие, — прибавил он, — видеть вас в старпонде в то время как приезжал туда за наследством после кончины моего дяди. Вы, верно, это помните, капитан Гарднер? Это было так недавно, и вы, конечно, не позабыли моего посещения. — Совсем нет, капитан Дагге, хотя тогда я и не думал, что вы также собираетесь совершить путешествие на юг. — Когда вы оставили голь голь сударь? — Третьего дня после полудня. Мы отправились около пяти часов. — Каков был ветер, сударь? — Юго-западный и юго-восточный. Вот уже три дня, как не было в нем перемены. Росвель Гарднер прошептал что-то сквозь зубы но не счел нужным объяснить мысли, родившиеся тогда в его уме. «Да, — Да-да, — присовокупил он через несколько минут. Ветер целую неделю был один и тот же, но я думаю, что скоро будет перемена. В воздухе есть что-то, предвещающее восточный ветер. Что же, пусть будет так. Идя так, как мы теперь идем, мы можем пройти перед Готеросом с восточным ветром. А там, около берегов, дуют южные ветры, которые следуют за вами в продолжении двух или трехсот миль. Юго-восточный ветер, если он очень силен, может отбросить нас к песчаным мелям, что мне очень не нравится, сударь. Лишь только я покидаю землю, то я люблю придерживаться восточного течения. Это очень справедливо, капитан Гарднер. — Весьма справедливо, сударь. Было бы лучше держаться вне потока, если это можно. — Что же, сударь, так как у нас одинаковая цель путешествия, то я считаю себя счастливым, что встретился с вами, и не вижу причины. Почему бы нам не сделаться добрыми соседями? И почему бы нам не играть, если нечего будет делать? — — Ваша шхуна мне так понравилась, что я постарался построить свою по образцу ее, и вы видите, что моя совершенно одинаково раскрашена. — Я это заметил, капитан Даге, и вы можете сказать, что носы наших кораблей одинаковы? Да — Да-да, когда я был в Ойстерпонде, то мне сказали имя резчика, сделавшего вашего льва, и я приказал ему сделать близнеца. «Если бы два корабля находились на одном рейде, то я не думаю, чтобы их можно было различить». «Это правда, сударь. Нет ли у вас на палубе человека по имени Отсон?» «Да-да, сударь, это мой второй морской офицер». «Я вас понимаю, капитан Гарднер, вы правы. Это тот, который был на вашей палубе. Но мне нужен был второй морской офицер, и он согласился перейти с высшим званием на мой корабль». Это объяснение удовлетворило тех, которые его слышали, хотя в нем была только половина правды. Надо объяснить все. отсон был нанят как второй морской офицер на шхуну Даге, прежде чем он увидел Росвеля Гарднера, и получил поручение наблюдать за снаряжением шхуны в Ойстерпонде, как мы уже сказали. Однако было так естественно, что человек принял предложенное ему повышение, что даже сам Гарнер был менее прежнего расположен порицать Уотсона. Но разговор продолжался. — Вы нам ничего не говорили о снаряжении этой шхуны, — сказал Росвельд Гарнер, — когда вы были в Ойстерпонде. — Я был занят делами моего бедного дяди, капитан Гарнер. Смерть — общее наше назначение но она нам кажется гораздо печальнее, если поражает наших друзей. Несмотря на естественный тон капитана Дагге, Росвельд Гарднер был не без подозрений. Это снаряжение другого корабля заставило его задуматься, и он готов был верить тому, что Дагге кое-что знал о цели экспедиции. Сначала Гарднер не слишком верил сведениям, сообщенным старым моряком, приписывая большую часть его рассказов матросской привычке к преувеличениям и желанию придать себе важность. Но теперь, видя, что один из членов семейства этого матроса снарядился для подобного же предприятия, он изменил свое мнение о побудительной причине этого предприятия. В продолжении нескольких часов обе шхуны шли вместе и с равной скоростью. Ничего необыкновенного не было в том, что два корабля, выстроенные для одного рода предприятий, имели большое сходство. Но очень редко можно было видеть два корабля почти что с одинаковым ходом. Если и было какое различие, то в пользу морского льва из Виньерда, который после полудня обогнал своего противника. К вечеру ветер стих, и Росвельд Гарднер, обменявшись обыкновенными между моряками приветствиями, велел спустить в море шлюпку и отправился посетить капитана другой шхуны. Капитан Даге принял своего гостя замечательной утонченностью. Подали грок и оба выпили по стакану. Оба капитана пили за свой взаимный успех и обменялись замечаниями по поводу морских львов и слонов и о способе ловить этих животных. Гарднер даже дружески пожал руку Уотсона, хотя последний и был почти беглецом. Океан имеет много сходства с вечностью и часто располагает моряков смотреть на товарищей с братскими чувствами, соответствующими их обоюдному положению. Росвельд Гарднер имел сердце по существу доброе и был расположен думать о других благосклонно, поэтому его прощание с Уотсоном было столь же дружественно и столь же искренно, как и с самим капитаном Дагге.